Эти дуры считают лук зловонным. Но что понимают они в запахах? Гуляка любил сырой лук, поэтому его поцелуи обжигали. Промойте крабов целиком в лимонной воде. Промойте их хорошенько, так, чтобы удалить грязь, но не лишить их запаха моря. Теперь опускайте их в соус, потом помойте. Кладите на сковороду. Остатки соуса осторожно вылейте на крабов, потому что блюдо очень деликатное. Самое любимое блюдо гуляки. Выберите 4 лучших помидора. Возьмите перец, луковицу. Нарежьте все это кружочками и красиво уложите на блюде. Крабы должны пролежать часа 2 на сковороде и как следует пропитаться соусом. Затем поставьте сковороду на огонь. Гуляка сам ходил покупать крабов. На рынке у него был постоянный поставщик. Когда крабы будут почти готовы, добавьте кокосового молока, и уже перед тем, как снять их с огня, полейте пальмовым маслом. Он неудобно. Ежеминутно пробовал соус. Ни у кого не было такого тонкого вкуса. Это самое изысканное, самое сложное блюдо. Так, что сумеет его приготовить, может по праву считать себя отличной кухаркой. Но если нет сноровки, лучше не браться. Ведь не каждый рожден для кулинарного искусства. Это было самое любимое блюдо гуляки. Никогда больше не подам его к своему столу. Никогда больше не вопьются в крабов его зубы, а губы не станут желтыми от масла. Никогда больше он не поцелует меня. Никогда больше не вопьются в меня его обжигающие уста, пахнущие луком. На седьмой день после смерти гуляки В церкви Святой Терезы шла заупокойная служба, которую отправлял дон Клементе Нигра. Неф был залит голубоватым и прозрачным утренним светом, лившимся со стороны моря, над которым возвышался храм. Храм был похож на корабль, готовый отчалить от берега. Калтарю где стояла на коленях Дона Флор, несся сочувственный шепот. Вдова была вся в черном, в кружевной мантилье, одолженной на время Донной нормой, и с четками в руках. Мантилья скрывала волосы Доны Флор и глаза, полные слез, которые она не в силах была сдержать. Однако те, кто перешептывался, сочувствовали ей не потому, что она потеряла мужа, а потому что приобрела его в свое время. Склонившись перед алтарем, Бона Флор ничего не слышала, будто в церкви не было никого, кроме нее, священника и покойного гуляки. Шепот старых резничных крыс, этих богомолок, ненавидевших смех и веселье, поднимался вверх вместе с дымом Ладана. Этот отступник не заслужил молитвы. Не будь она святой, стоило бы вместо мессы устроить вечеринку с танцами и прочим. Его смерть для нее освобождение. Даже дон Клементе, молясь за душу усопшего гуляки, всей своей умершвленной долгими бдениями над древними книгами плотью, Ощущал в чудесной атмосфере, едва пробудившегося утра, это злобное волнение, словно демон Люцифер или Эшу, скорее всего Эшу, свободно разгуливал по Нефу. Эшу — негритянское языческое божество, олицетворяющее враждебные человеку силы. Почему они не оставят гуляку в покое? не дадут ему почить в мире. Дон Клименты хорошо знал Гуляку. Тот любил прийти во двор монастыря побеседовать, садился на каменную ограду и рассказывал разные истории, не всегда подходящие для святых стен. Но священник внимательно выслушивал его, так как интересовался жизнью каждого человека.